Анна Ивановна Лопухина, светлейшая княгиня, в первом браке Алапеус, в девичестве фон Векстерн, 1786-1869 годы. Не путайте ее с другой Анны Лопухиной, которой был неравнодушен Павел I. Та Лопухина, Петровна, выйдет замуж за Павла Гагарина. Мадам Алапеус когда-то должно быть баласущим ангелом. И по сей день она остается одной из красивейших женщин, которых я когда-либо видела. Я никогда не встречала ей равную. При этом дело здесь не в наружности, не в сложении и не в правильности черт. От нее исходит какой-то шарм, какое-то колдовство, которое нужно увидеть и почувствовать, чтобы понять. На мой взгляд, леди Дизборо, жена английского посланника, достаточно точно пишет не только о Лопухиной, но и об эффекте красоты вообще. Носительница, возможно, самой мистической красоты, Анна Ивановна Лопухина, дважды была замужем. Сначала за русским дипломатом Давидом алапеусом А затем, овдовев, стала супругой своего давнего обожателя Павла Лопухина, за которого могла выйти, но не вышла, Ольга Потоцкая, еще до своего замужества.